Глава 19. Погоня. Лагерь армии располагался в небольшой долине, и с точки зрения обороноспособности не впечатлял, представляя собой беспорядочное скопление разномастных шатров и повозок. Стены ли, хотя бы каких-нибудь заграждений, которые могли бы помешать ворваться с ходу, не было. Да и откуда бы им взяться? Каменистая почва слабо подходила для рытья траншей. А деревья в округе были большей частью низкие и кривые, годиясь разве что на дрова. Коля для ограды, подобно римским легионерам, здешние солдаты не таскали. Камне на валом, но строить что-то из него слишком долго и бессмысленно. Земля, на которой стоит армия, быстро превращается в пустыню. Траву съедают кони и овцы, деревья вырубаются для костров. А хоть и не проживёшь, живность в округе повыбивали ещё гномы. Даже питьевую воду для такой толпы приходится возить с обозами в бочках. В результате армия полагалась в основном на дозоры и патрули, вероятно, зря. Игорь с некоторым удивлением обнаружил, что его возвращение не только осталось незамеченным, его никто даже не попытался остановить. Похоже, просто не опознали. Кому интересен обычный воин, каких здесь тысячи? Идет, значит, надо. А то, что одежда грязновата, так воды на питье едва хватает. Да и вообще в походе не до роскоши, грязь и сама отпадет. Главное, на гнома не похож, значит, и врагом быть не может. А остальное не важно. Возмутительная логика. Уж пара десятков верных рабов у гномов найдется. Забавны выверты человеческой психики. И далеко не всегда рабы ненавидят хозяина. Некоторые готовы даже умереть по приказу. В памяти гнома хватало отвратительных примеров подобной собачьей преданности. Другое дело, что наглости прийти в логово врага у большинства верных попросту не хватит, а остальных поведение выдаст. Ладно, если гора не идет к Магомеду, Игорь высмотрел пару часовых и замедлил шаг. Однако те лишь вздрогнули и поспешно отвели взгляд. сделав вид, что изучают горизонт. Не летят ли гномы на гигантских орлах? Не иначе. Даже пароли не спросили. Игорь раздражённо сплюнул, передумав сдаваться. Дозорные были из числа ополченцев, на которых эту почётную обязанность попросту спихнули более опытные и наглые товарищи. Эх, ничему их жизнь не учит. Ладно, тогда же лучше. будет возможность выяснить, что произошло в его отсутствие, и переодеться перед встречей с князем. В лагере вовсю готовились к новому штурму. Доносился грохот молотков, вязались лестницы взамен уничтоженных и сбивались ростовые щиты. Хотя старые были большей частью уничтожены при штурме, запас дерева ещё оставался. Эй, воин, я только прибыл. Когда штурм намечается? Что именно заставило тебя принять меня за княжеского советника, за тропезный вид не слишком впечатлил солдата? Может, мой щит, на котором нет герба, или мой меч, который больше напоминает топор? Твои большие уши, которые так и шевелятся на ветру. Неужели ветер не донёс до них планов нашего князя? Ха, к удивлению Игоря, мужик не обиделся. Нормальные у меня уши, за своими лучше смотри. Гномы не орки, одними только ушами не ограничатся, всё съедят. А по поводу штурма, как скажут, так и пойдём. Куда торопиться? Умереть всегда успеем. Всё так плохо? Я участвовал в прошлом штурме. Клянусь, думал, что там останусь. У них арбалеты наши щиты пробивают. Магов вроде и нет, но какая разница, кто создаст убившую тебя молнию, маг или метатель? Будем надеяться, наши командиры на этот раз что-то умное придумают. Будем надеяться, хмыкнул Игорь. Самое забавное, сейчас прямой штурм при поддержке магов и стрелков имел неплохие шансы на успех. Но ловушка и последующая битва были лебединой песней гномов. Запасы энергии у них подходили к концу, даже метатели заряжать уже толком нечем. Так что пара тысяч трупов, и стена будет взята. Многовато, но война есть война, и кто-то должен погибнуть. Нужно лишь проследить, чтобы среди груды тел не оказалось и твоего трупа. Положение шатров за время отсутствия Игоря не изменилось, и вскоре он добрался до своего. Даже без особого удивления обнаружив, что вместо его знамени с живописным черепом у входа висит какая-то тряпочка с быком. Тур спутать герб было невозможно. Не иначе Ирк решил воспользоваться ситуацией. Как прагматично. Покойникам не нужно жильё, и похоже, имущество уже сменило хозяина. Тем более шатёр хорош, не пропускает влагу и способен с комфортом разместить больше десятка солдат. Да и стоит ровно. Игорь заранее заботился не только о возке для перевозки, но и длинными шестами. Кривоватые стволы, которые использовали не столь предусмотрительные соседи, Нелучшим образом сказались на качестве жилья. Так что желание занять столь удобные жилище понятно. Вот только куда делись оставленные присматривать за имуществом слуги? У шатра обрадили несколько бородатых мужиков, на чьей одежде и с некоторым трудом можно было разглядеть всё того же быка. Спросить у них? Игорь резко развернулся. Нет уж, вести переговоры о столь важных делах, как возврат имущества, А лучше с отрядом воинов за спиной. И он знал, где его найти. Вновь нахлынувшая головная боль заставила замедлить шаг и более трезво оценить ситуацию. Коркам он ещё успеет, для начала стоит навестить князя. На этот раз его появление не осталось незамеченным. В отличие от сброда, которому выпало сторожить внешний периметр, шатёр князя охраняла гвардия дома. Я охраняла надо признать на совесть. Причём не столько от гномов, сколько от потенциальных мятежников. Клятвы клятвами, но убить правителя и издревленый более простой способ посадить кого-нибудь на его место. Лэр, Игорь, осторожно, будто не веря собственным глазам, спросил Лэр Вазар. Неудивительно, даже простые гвардейцы знали большинство офицеров в лицо. Что уж говорить о десятнике и дальнем родственнике князя? Он самый, подтвердил Игорь. Ситуация напомнила сцену из старого советского фильма. На собственных воротах его, может, и не повесили, но похоронить явно успели. Я только вернулся и желаю поговорить с князем. Ваше возвращение само по себе радостная весть. Не все вести столь же радостны. Игорь вытащил из кошелька связку гильдейских колец. В отличие от остальных артефактов, которые он припрятал до лучших времён, кольца никакой ценности не представляли. Передай это князю. Вот оно, значит, как, построжил Вазар, принимая связку. Ждите здесь. Игорь кивнул, ничем не показывая, что заметил, как изменились взгляды других воинов. Вполне ожидаемо, собрать такую коллекцию после проигранного боя могли только гномы. С чего бы им отдавать их человеческому магу? Возвращение из мертвых чудо, а вот из плена вполне может оказаться и банальным предательством. Приглашение Игорь так и не дождался. Вместо этого наружу во главе небольшой свиты вышел сам князь. Рядом, лишь чуть позади стоял и новый архи маг Кирал. Ты жив, столь же натурально удивился Трой. Да что такое? Они как будто лично видели труп. Как тебе это удалось? Что с остальными магами? Это длинная история. Стоит ли обсуждать её здесь? Казалось, прошло всего несколько минут, но вокруг уже собралась небольшая толпа. Слуги, солдаты. Князь демонстративно оглядел желающих погреть уши, от чего некоторые сразу же вспоминали об оставленных делах и кивнул. Ты прав. Рад, что ты выжил. Пройдём в шатёр. Остальные, займитесь уже делами. Хилохранители расступились, однако тут же вошли следом. Оружие у Игоря, впрочем, не забрали, для этого требовался личный приказ князя. Да и зачем? Даже случись у него приступ безумия и продайся он гномам, добраться до правителя мечом ему бы не удалось. Как и магии, Кирил Кровавая рука тоже остался, и от его доброй улыбки буквально веяло смертью. Итак, для начала мой брат ещё жив. Жив он в плену с ним ещё трое наших магов. Кто именно? Ренар Сломанный Клык, Саку Малый Камень или Тан Зимняя Буря. Несмотря на довольно громкие прозвища, особо могуществом не отличались, но зато происходили из влиятельных кланов. Впрочем, даже третий круг тоже весьма немало. Мы не получали требования выкупа. Тебя отпустили их передать Трой с сомнением оглядел мага. По давнему обычаю, перенетому от цивилизованных народов, гномы, если и отпускали сильного врага, что-нибудь у него забирали: руку, ногу или глаза. Неужели в данном случае обошлись всего лишь мизинцем? Слишком мелко, тем более для мага. Нет, я не попадал в плен. Тогда откуда у тебя эти кольца? Я забрал их силой у гномов. Мне удалось затаиться среди трупов. Немного магии, немного чужой крови выглядело достаточно убедительно. Ближе к ночи моё тело решили забрать помощники одного из гномьих магов, Фарона, мастера рун. Он опасался, что столь ценный материал бессмысленно сожрут на празднике в честь победы. Гномы действительно ели людей? Да, я видел это своими глазами. Думаете, почему вам не предложили забрать тела? Они заплатят за это. Я расспросил одного из слуг, но он оказался бесполезен. Ждать, когда вы возьмете долину, я не стал, решив проведать их хозяина. Высокопоставленный маг должен был знать больше. Благо убедить меня в том, что они забыли дорогу, у слуг не вышло. Князь поощрительно кивнул, показывая, что понимает, каким способом можно добиться от пленников такой информации. Ты здесь! Вмешался Кирилл. Значит, это фарон показал тебе выход из долины, простой и удобный вариант, позволяющий обойти острые моменты. Еще одна проверка. Голос Архимага звучал благожелательно, но положительный ответ будет с родней прыжку в пропасть. Старейший маг гномов скорее умер бы, чем предал свой народ. Нет, но я, скажем так, умею доставать нужную мне информацию даже из тех, кто не хочет с нею расставаться. Даже если они предпочтут умереть. "Каким образом?" не успокоился мерзкий старикашка. "Правда, на этот раз им, похоже, двигало лишь простое любопытство, поэтки, некромантия, умение чуять ложь это родовая тайна", опустил взгляд Игорь. Рассказывать про демона он не хотел. "Если прикажут, я готов открыть её лишь князю, как мы ему сюзерену, и вам, как главе гильдии наедине". Здесь слишком много людей, для которых моя тайна не предназначена. Пусть будет так, согласился князь. Игорь не обольщался, передышка была временной, и без сомнений это обещание ему ещё припомнят. Мне удалось узнать дорогу из долины, неудобную и длинную, большой отряд там вряд ли проведёшь. Однако есть и другие, о которых мне стало известно. Ты готов гарантировать, что это не очередная ловушка? Готов. Я отвечаю за свои слова. Хорошо. Ты будешь вознаграждён по заслугам, князь сделал паузу. Рад, что ты выжил. Ты должно быть заметил, что твоё появление всех удивило. Тебя считали мёртвым. Твой бой у обрыва видели многие. После боя разведчики нашли там изуродованный труп и принесли твой плащ и гильдейское кольцо. Сам понимаешь, обычно этого достаточно. Егир кивнул. Одной из функций герба как раз и была возможность опознать труп. После удара булавой портрет помогает далеко не всегда. Да и кто будет возиться, когда труп нужно быстрее захоронить, пока не начал разлагаться. Так что гербового плаща и знаков на одежде более чем достаточно для установления личности. Другое дело, что плащ лежал в стороне, а тело мага достаточно ценно, чтобы захватить его с собой. Ну а определить, что оно не фанит энергии, может любой одаренный, не говоря уже о герольде, который должен был подтвердить смерть. Почему разведчики не забрали тело? Среди них не было магов. Герпа познали не сразу, а кольцо его все было в кошеле. Решили не возиться, слишком оно было изломано. Пожал плечами князь. Кстати, принесите кольцо. Один из слуг метнулся к сундукам и вскоре вернулся с кольцом. Игорь наткнулся на напряженный взгляд силохранителя, их мыкнув с удовольствием вернул на палец с доказательства своего статуса. Камень мигнул, признавая хозяина. Там было только кольцо. Когда меня прижали к обрыву, я завернул в плащ свои доспехи и оружие и сбросил вниз. Принесите сверток, кивнул князь одному из слуг. Там были доспехи и кошель. Я собирался передать их твоему наследнику. Можешь забрать их. Слуги быстро вернулись и положив на ковёр свёрток из грубой ткани, развернули. Плащ кольчуга и бригандина были его, хотя доспехи после падения с такой высоты явно требовали ремонта. Тут же лежал пухлый кошелёк. Однако, высыпав его, Игорь почувствовал разочарование. Высыпанную горку составляло в основном медь и самый минимум серебра, учитывая, что золото пропало, весьма показательно. Это все? Уточнил Игорь с трудом сохраняя спокойствие. Кто именно принес эти вещи? Я желаю поговорить с этими воинами и вознаградить по заслугам. Повесить, например, предварительно подвергнув каким-нибудь особым учителем пыткам. На золото плевать, но артефакты нужно вернуть. На них завязана слишком значительная часть его могущества. Нет, ничего уникального. Практически все плетения он знает и так. Но скорость их выполнения упадёт в разы. Держать наготове больше пары плетений он не может, да и о тех надо позаботиться заранее. Их принёс Дарс, один из воинов клана Фархов. Игорь прикрыл глаза, вспоминая, что за герб был изображён на щитах всадников, которым он подавал сигнал. Это не у них на гербе изображена трёхглавая птица на синем фоне. Трёхглавый гусь, подтвердил архимаг. Это символизирует родство с небом и воздушной стихией. Большинство их магов стихийники, причём не из сильных. В чём-то проблема? Игорь встал. Обвинять благородный клан в воровстве в присутствии десятка свидетелей он не собирался. Хватит ему смертельных врагов. Нет, однако это не всё. Я прошу князя о разговоре наедине. Князь хлопнул в ладони, и большая часть людей спешно покинула шатёр. Остались лишь несколько знатных лерфов и личные телохранители. Я доверяю этим людям. Говори смело. Как будто такое количество народу сможет сохранить тайну. Только вот как об этом сказать, не нажив проблем на ровном месте и не вызвав панику и новый мятеж вестью о решившем вступить в союз с гномами драконе. Это личное. Разговор пойдёт о моей невесте. Прошу, покиньте шатёр. Все, кроме Лэра Кирла. Архимаг даже не кивнул. Судя по виду, уходить он и не собирался. Оставшиеся потянулись на выход, по пути бросая на Игоря любопытные взгляды. Мой князь, хотя у меня есть вести о моей невесте, речь пойдёт не о ней или не столько о ней. Вот как? Тогда ради чего я отослал своих вернейших людей? Дракон. Гномы просили помощи у Орлинга. И он обещал ее в обмен на шестерых магов не ниже третьего круга. И они собрали нужное количество. насчет количества магов гном соврал, рассчитывая выторговать жизни, пожрав его душу. Игрит точно знал условия сделки. Я знаю о четверых, включая моего брата. Еще один маг пропал во время похода. Кроме того, у них моя невеста, хотя она и не самый искусный маг, по потенциалу им подходит. Если дракон выступит на их стороне, мы ничего не сможем ему противопоставить. Гильдия слаба. Даже в самом Аиталии не осталось защитных баллист. Последняя развалилась ещё лет 20 назад. Чтобы восстановить хотя бы часть из них, потребуется время. Не говоря уже о том, что сбить из неё дракону удавалось лишь дважды. И оба раза ящеры выжили и вернулись. Договор ещё не заключён. Пленных должны привести к его логову. Дракон отказался прилететь в долину. Зачем ему вообще понадобились маги, возмутился князь. Гномы не знают. Однако таково его главное условие. Есть ины, но они гораздо проще. Хм. У меня есть один вариант драконыши. Мне казалось, он там один. Сейчас об этом мало кто помнит, но некогда у него была самка, и яйца драконов могут храниться столетиями, до тех пор, пока не накопят нужную для рождения детёныша энергию. Вскоре после рождения детёныш должен пробудить свой внутренний источник. Говорят, у драконов с этим связаны немалые трудности. Один из самых простых способов поглотить чужой дар. Третий круг Слабовато для дракона. Чужой дар лишь придаст толчок. Однако если я прав, то все очень печально. Появление еще шестерых драконов, пусть даже мелких, немалая угроза. Но куда большую опасность представляет их отец. Все это время он не удалялся от своего логова слишком далеко, но теперь это может измениться. Я знаю место встречи, мы еще можем догнать гномов. Если дракон не получит магов на этот раз, у нас появится время решить, что делать с его детёнышами, если они, конечно, действительно там есть. Пленников собирались отправить тайными тропами уже сегодня. Путь займёт недели 2 не меньше. Ты прав. Нужно составить план. Возвращение имущества вопреки ожиданиям не вызвало сложностей. Шатёр действительно занял Ирк. Но сделал это отнюдь не самовольно. Нет, он просто пожаловался князю, что ночами холодно, дров не хватает, а солдаты вынуждены ночевать на голой земле. Тогда как после последней битвы пустуют несколько крупных шатров, в каждом из которых можно разместить десятки солдат. "Простите, Лор", склонил голову Вертон, слуга Игоря. "Приказ князя, мы с курдом ничего не смогли поделать". В шатре царил беспорядок, многих вещей не хватало. Что-то, конечно, лежит по мешкам, но всякую мелочь, видимо, растащили новые постояльцы. На ковре видны следы грязных сапог. Никакого уважения к имуществу трупа, который они не могли присвоить, солдаты не проявляли. Я не виню вас. Слуги, оставленные присматривать за имуществом, ничего противопоставить княжескому приказу не могли. Хватило и того, что они уберегли основную часть, перенеся вещи в повозки и передав на сохранение князю. Если бы их сумел забрать на сохранение Ирк, как он собирался, вряд ли удалось бы вернуть всё. Мы рады, что вы живы, Лэр. Благодарю, Вертэн. Ты не знаешь, где расположен шатёр Фархов? У них ещё герб с трёхглавой птицей. Знаю, именно их люди принесли весть о вашей смерти. Тогда найди мне в этом бардаке лист бумаги, чернила и перо. Нужно обрадовать их вестью о моём воскрешении и поблагодарить за заботу. Всё затребованное нашлось в рекордные сроки. Игорь сел на колени перед грубым столиком, почесал за ухом, улыбнулся и начал писать благодарственное письмо. Фархи были одним из новых кланов, поселившихся вблизи границы. Ни один старый клан не смешает добровольной крови со слабоками, магией сильнейшего из которых едва хватит зажечь свечу. Несколько поколений селекции, поиск подходящих невест и знаний. Лишь на минувших испытаниях один из сыновей главы клана сдал экзамен на третий круг, и клан признали благородным. Сейчас в нём насчитывалось больше десятка тех, кто мог доказать наличие минимального дара, и двое адептов. Сур, гордость клана и его наследник, пропал во время этого похода. Буквы плясали перед глазами, а мысли лихорадочно скакали в голове. Обретённое богатство, которое должно было позволить удержать позиции, им не принадлежало. Хозяин умудрился выжить и теперь требует возврата артефактов. Ещё не старый мужчина аккуратно положил письмо в шкатулку. Мне нужно подумать. Можешь идти, мы передадим ответ позже, выдавил из себя Леркарг. Посланец молча кивнул и вышел. Жизнь и во многом поглощённые души отучил Игоря от вредной привычки верить в людей. Ударить в спину может любой, и наиболее верный способ избежать этого не вводить в искушение. Именно цена и определяет степень надёжности и благородства. Кто-то способен ударить в спину за горсть серебра, кому-то для этого потребуется золото, кому-то угроза жизни близких, а кому-то хватит и обидного слова. Нужно просто следить, чтобы на твоей чаше весов всегда лежало больше. Отдав артефакты в руки по сути незнакомых людей, он сам спровоцировал их утаить найденное богатство. Соблазн слишком велик. Однако одно дело обокрасть мертвеца, у которого нет могущественных наследников, и совсем другое сильного мага, пользующегося покровительством правящего дома. Ведь если на мертвеца высоким покровителем, по большому счёту уже плевать, живой маг вполне может обратиться за поддержкой. Если так случилось, можно дать противнику место для отступления, попытаться обвинить благородный клан в недостойном мародёрстве. Как минимум, значит нарваться на ожесточённое сопротивление. Доспехи и имущество павшего в бою воина принадлежат его наследникам. Это закон. Обобрать труп союзника не тот поступок, которым можно гордиться. В лучшем случае Игорю выдали бы голову виновного, поддавшегося жадности, и часть найденных у того артефактов в виде доказательства. После чего Игорь приобрёл бы врагов, которых к тому же пришлось бы убить. Чтобы вернуть оставшиеся письмо давало Фархам шанс сохранить лицо и вернуть все добровольно, причем вернуть все, а не часть. Если нет, тогда всегда остается запасной вариант – потребовать справедливости у князя, а затем взять пару десятков форков и забрать свою силой. К вам пришли, доложил Курт. Трое с птицами на одежде с сундук какой-то принесли. Сундук – это хорошо. Да и слуга не нервничал. Не похоже, что гости обезумели от жадности и решили избавиться от проблемы наиболее радикальным способом. Хотя в сундук ведь можно и труп спрятать. Игорь улыбнулся подобным мыслям. Пригласи их. Никогда не стоит ставить себя на место своих врагов. Никогда не стоит копаться в их воспоминаниях. Заслуживают ли гномы той участи, что их ожидает? Людоеды, поддержавшие мятежников, исконные враги рода человеческого. Для большинства ответ был однозначен. Для Игоря, поглотившего душу не самого глупого из врагов, всё стало не так просто. Только что он может сделать? Что будет с гномами, когда мы возьмём долину? Мы вырежем всех, как они этого и заслуживают. Вот как. Помните вы обещали мне щедрую награду? Если я предотвращу их союз с драконами и спасу вашего брата, я хочу попросить её сейчас. Я слушаю, кивнул князь. Не уничтожайте гномов. В том, что происходит сейчас, в первую очередь виноват дом ночи. Когда долина падёт о войну умрут, пощадите тех, кто сдался. Не вырезайте женщин и детей. Это интересная просьба. Ты действительно хочешь, чтобы я вместо того, чтобы наделить тебя ещё землями или золотом, пощадил мерзких людоедов? Твоё желание выглядит по меньшей мере странным. Я даже начинаю сомневаться, уж не околдовали ли тебя гномы? Или, может, подкупили? Могу ли я тебе доверять? Игорь вдруг почувствовал, что его судьба повисла на волоске из-за минутной слабости. Какой ему дело до судьбы гномов? Милосердие? Если он сейчас начнёт рассказывать о том, что отказывается от золота ради милосердия к врагу, его, как минимум, примут за сумасшедшего, или скорее за запутавшегося в собственной лжи предателя. Выгода должна быть очевидна. Это ещё не всё. Я также хочу получить во владение эту изумрудную долину, все окрестные земли и право распоряжаться жизнями гномов. Ха. Вот это я уже понимаю, усмехнулся Трой. Хорошо, я постараюсь выполнить твою просьбу и не казнить слишком много карликов. На счет размера земель решу позже. Прозвучало не слишком вдохновляюще, но настаивать Игорь не посмел. К черту гномов, он и так сделал для этих людоедов слишком много. Пора заняться своими делами. Бульк, золотая пуля сорвалась со щипцов и упала в банку, подняв несколько капель. К счастью, за пределы банки они не вылетели. Игорь медленно вытащил пулю и положил сушиться рядом с остальными. По легендам этот яд не испарялся, иначе он уже был бы мёртв. Вряд ли тканевая повязка, надетая перед началом процедуры, защитила бы от самого сильного из известных ядов. Спустя 3 часа Игорь снарядил последние патроны забил их в магазин. Одежда вся пропиталась потом, но он знал, что опасности больше нет. 1 2 3. Если бы яд попал на него, он был бы уже мёртв. Большой плюс в работе отравителя не придётся долго бояться ошибки. Ненавижу яды. Игорь закрыл глаза и откинулся на шкуры. Создание его сильнейшего оружия было завершено. Только что толку Сможет ли он убить дракона? Вопрос с родни, сможешь ли ты сбить из пистолета заходящий на тебя бомбардировщик. Шанс может и есть, но рассчитывать на него малость наивно. У него есть всё тот же пистолет, вряд ли способный пробить драконью чешую даже в упор. И яд, который теоретически способен убить дракона. Теоретически, поскольку Саара хоть и существо полубожественной категории, Но и сами драконы когда-то сражались наравне с богами. Возможно, архимаг от этого яда сдохнет через 3 секунды, а дракон только почешется. Кто знает? Да и как отравить того, кто скорее всего будет пытаться сжечь тебя огненной струёй с высоты полусотни метров? Наибольшие шансы будут, если дракон с дуру проглотит его режевьём, а путь по пищеводу и желудочный сок не убьют его и дадут время разрядить обоим. Вряд ли живот у дракона покрыт чешуей изнутри. Игорь устало рассмеялся, представив эту картину. Вот уж и истинную героическая попытка. Нет, пистолеты и пули это так. Оружие последнего шанса для самоуспокоения. Скорее они пригодятся, если понадобится с гарантией убить пленников. Им как раз хватит царапины. Да и гномам, решившим стать на его пути к бегству тоже. Потому что если дракон появится. Стратегия будет одна бегство. Восходящее солнце окрашивало горизонт в багровые тона. Сокол издал торжествующий крик, ловя крыльями потоки ветра. Питомец князя уже оправился и теперь радовался свободе и здоровью. Несколько выпущенных из земли стрел не долетели, однако птица поднялась немного выше. Нечеловеческое зрение позволяло различать детали даже с такой высоты. Штурм долины проходил по стандартной методике: сначала маги издалека обстреляли стену, снеся с нее нескольких гномов и заставив остальных спешно попрятаться, затем взывали трубы и, прикрываясь щитами и таща лестницы, по насыпи полезла пехота, за которой уже шли стрелки. Гномы тут же забыли про магов и на гребни вновь замаячили арбалетчики. Промахнуться по такой толпе было сложно, и они даже не пытались целиться, стреляя наугад и сразу прячась за камнями. Однако сотни людей лучников не жалели стрел, и увернуться от этого дождя удавалось далеко не всем, а доспехи не всегда могли противостоять бронебойному наконечнику. Да и по-настоящему качественные доспехи требовали долгой работы, передавались по наследству, и снабдить ими каждого воина не могли даже гномы. Несколько основательно закованных в латы бойцов, рискнувших встать под градом стрел, были быстро выбиты магами. Трой стоял среди магов позади основных войск, время от времени отдавая тот или иной приказ или лично посылая в сторону врага молнию. Из-за стены вылетело туча стрел, которая спустя несколько секунд упала вниз. В мгновение до этого по ней прошла невидимая волна, сбивая и ломая набравшие скорость стрелы. Архимаг ещё раз продемонстрировал свою силу. У гномов всё же нашёлся кто-то достаточно сообразительный и приказал покинувшим стену арбалетчикам стрелять навесом. Что ж, гномы забрали немало жизней, но явно недостаточно, чтобы остановить наступающую людскую волну. Слишком близко подошли штурмующие. Будь у гномов метатели или магические гранаты, они уничтожили бы наступающих у стены. Но запасов энергии практически не осталось. Несколько слабых магических ударов принесли едва ли десяток трупов, а сил и брошенного в толпу полупустово лорга не хватило, даже чтобы преодолеть стандартные амулеты. Вскоре гномов на стене не осталось, людей, впрочем, там тоже не было. С внутренней стороны стены нет никакого прикрытия от стрел и ждут гномы. Много, но куда меньше, чем ожидалось. Сокол в небесах гневно вскрикнул, разделяя чувства хозяина. Пользуясь выцарившимся на время хрупким равновесием, обозники принялись оттаскивать раненых. Гномы не могли вернуться на стену, оттуда их тут же выбили бы маги и лучники, но и солдаты не могли перебраться через неё. Лучники пытались стрелять навесом, но не видя результатов, присоединились у стены к остальным солдатам. У гномов тоже хватало стрелков, а спусков было всего два, надёжно перекрытых защитниками. Собрать для атаки достаточно сильный отряд можно только если опять пустить вперёд сильных магов. Пустить на убой. Сотен болтов в упор не выдержит и архимаг. Оставалось только ждать. Спустя 10 минут в небе за стеной взорвался огненный шар, а сокол издал торжествующий клич. В тылу гномов наконец-то появились посланные тунелями солдаты. Три отряда, чья численность достигала тысячи человек, и ещё столько же должно было подойти в ближайшее время. Другое дело, что на этот раз по тунелям отправили далеко не лучших. Оставался риск снова попасть в ловушку, да и качественное снаряжение при штурме стены полезнее. Коженую кирасу, например, гномьи арбалеты пробивали на вылет. Если дать гномам время, Они сокрушат новую опасность и вернутся к стене. Трубе общую атаку, мечники перекрыть спуски, лучники и маги на стену. Гномы оказались в ловушке. С двух сторон возвышались отвесные скалы ущелья, ещё с одной захваченная врагами стена, а с последней приближался обходной отряд. Молоты на ковалне. Выбора не осталось, и кто бы ни командовал карликами, ситуацию он оценил. Или у него было больше времени, вряд ли приближение столь крупного отряда осталось незамеченным. Ра! Закричав что-то воинственное, гномы развернулись навстречу новой опасности, оставив у стены заслон в сотню арбалетчиков. Битва была проиграна, и теперь они пытались сохранить хотя бы часть своих воинов, прорваться в долину и оторваться от врага единственный шанс выжить. И надо признать, этот шанс у них был, но уйти удалось немногим. Осторожнее, телохранитель поддержал потерявшего было равновесие князя, и тем самым возможно спас жизнь. Было бы глупо пережить столько опасностей, завоевать трон, победить в войне и закончить свой путь, рухнув со стены. Трой выпрямился, рассматривая с высоты поле боя. Всё было кончено. Гномы оставили тут больше 1000 воинов. От такого удара их клан уже не оправится. Теперь эта долина часть Аитала. Внизу солдаты вкушали заслуженные плоды победы, увлечённо обдирая мертвецов. Пусть позже добычу им придётся сдать, делить её будет он сам. Часть солдат отправились в лежащий неподалёку городок, и там уже разгорались пожары. Что делать с городом? спросил архимаг. Может, мне остановить грабежи? Пусть солдаты делают что хотят. Мне не нужны гномы. Пусть убьют хоть всех. В конце концов он не заставляет их убивать, а те, кто выживет по итогам этого дня, сохранят жизнь, как и было обещано. Зря, возразил Архимаг. Пленные могут быть полезны. Тогда я отдаю право на них гильдии. Можешь объявить награду за каждого пленника. Уверен, вскоре их пригонят немало. Слушайте меня и передайте всем, крикнул Кирал, усиливая голос магии. Гильдия готова заплатить за каждого живого гнома один золотой. Золотой? Хмыкнул князь. Ты еще пожалеешь о собственной щедрости. Смотри, эти ублюдки уже не добивают раненых. Спорим, не добитков к тебе притащит. Будешь и за них платить. Большинство сдохнут еще до ночи. Ничего, у гильдии ещё осталось немного золота. Если не хватит, я займу у тебя. Маги рассмеялись, их охот подхватили телохранители. Пары тысяч трупов вокруг и густой запах крови их веселью ничуть не мешали. Это ведь ещё не всё, заметил князь. Вопрос драконов не решён. Я думаю отправить к перевалу ещё один отряд. Вряд ли они успеют, но попробуй, кивнул архимаг. Хоже не будет. Если парень не справится, то заложники нам ещё понадобятся. Трой задумчиво кивнул. Может, поэтому он не слишком хотел сохранять уже поверженным врагам жизнь. Ведь если в заложниках возникнет нужда, значит, Вик мёртв. А князь, что ни говори, любил своего младшего брата. Любовь к родственникам среди правителей встречается нечасто. Однако ничто так не укрепляет семейные узы, как постоянная опасность. Когда вокруг тебя полно врагов, многочисленная родня это не столько конкуренты в борьбе за власть, сколько вернейшие союзники. Позже, когда наступит стабильность, родственники может и передерутся за свой кусок пирога, но не здесь и не сейчас. Спасательный отряд насчитывал полторы сотни солдат, но помимо Игоря включал только троих магов. Причём двое из них всего лишь адепты, а ещё один получил третий круг на минувших испытаниях. Печально, ведь гномов наверняка будет не меньше, и именно на магов и была основная ставка. Впрочем, и это число было немыслимой жертвой, учитывая предстоящий штурм и тот факт, что в армии магов осталось не так много. Да и позволить дракону сожрать кого-то более ценного недопустимая роскошь. Хватит с него и одного невезучего мага первого круга. Как думаете, Лэр возьмут они стену? Игорь посмотрел на восток, где уже должен был начаться штурм долины. Восходящее солнце поднималось из-за гор и окрашивало небеса в алые и багровые цвета, сейчас напоминающие кровь. Указанные даркэгом проходы не оставляли гномам шансов. Заслоны просто сметут А основные силы у стены узнают об этом слишком поздно. Если гномы не успеют, как и планировали, вывести мирное население, там будет знатная резня. Мысль о гибели племени особой радости не вызывала, но делиться подобными сожалениями с подчиненными не самая лучшая идея. Возьмут. Несколько солдат вздохнули, сожалея об упущенных возможностях. Им не суждено было насладиться плодами победы. Да, князь обещал щедро наградить их в случае успеха и доля в добыче им так или иначе достанется. Но они не увидят страха в глазах врагов, сундуки полные золота и прекрасных гномок, готовых на все ради сохранения жизни. Недостижимое всегда выглядит лучше, чем есть. В воображении солдат из образа пленец плавно исчезали борода и усы. А внешность становилась всё лучше и лучше. Даже возьми они штурмом храм Ландрии, традиционно исполнявший роль борделя, вряд ли нашли бы там столько красавиц. Впрочем, если гномы сделают всё правильно, к тому моменту, как стена падёт, большинство жителей успеют покинуть обречённую долину, в том числе и прекрасные гномки, которых там не меньше, чем сундуков с сокровищами. Потому что, вопреки легендам, Таких сундуков у гномов и вовсе нет. Выплата грабительской дани под видом закупки продовольствия и регулярные набеги соседей еще никого не делали богатыми. Доспехи и оружие вот и все гномье богатство. Да и то потому, что их они не продавали даже в самые трудные годы и передавали от отца к сыну. Вот только это богатство будет в руках тысяч гномов, готовых умереть ради спасения своего клана. И стоит ли сожалеть, что встретиться с ними предстоит не тебе? Вряд ли. Ещё одной проблемой было время. Ждать, пока войска возьмут долину нельзя. За это время пленных магов успеют скормить дракону. Перехватить гномов в пути тоже невозможно. Горы сами диктовали пути, и даже зная, какими тропами поведут пленных, успеть туда раньше Игорь не мог. Единственный шанс предотвратить жертвоприношение напасть на них на месте встречи до того, как там появится дракон. Благо древний ящер не пожелал подпускать своих союзников к логову, назначив встречу в долине неподалёку. Отряду Игоря идти туда предстояло не меньше недели. И всё равно велик шанс, что гномы успеют раньше. Лир стоял спиной к обрыву и молча наблюдал за суетящимися гномами. Приготовления к жертвоприношению практически закончились. Гномы сноровисто извели под корень небольшую рощу, обстругали ветви и уже вкапывали в землю деревянные столбы. Цепи они прихватили с собой из долины, и предназначение столбов было очевидно. Впрочем, пока ещё было рано, и одурманенные пленники лежали в шатре. Когда именно должен появиться дракон, гномы не говорили. Однако рисковать столь дорого им вставшими магами не хотели. Будет глупо, если кто-то умрет от ран клювов вечноголодных птиц или холода. Вас что-то беспокоит? Подошел дак рыжебородый. С момента их первой встречи десятник всегда был где-то неподалеку, помогал, советовал и шпионил. Столбов шесть, заметил Лич, а мага в семи. Похвальная наблюдательность. Мага в пять. Два из них слишком слабы для дракона. Лич Хриплер рассмеялся, наконец поняв, что ему не нравится. По близости стало слишком много гномов. Похоже, они его окружают. Вот значит как. Значит, думаете принести в жертву еще и меня? Нет, не тебя. Зачем дракону падаль? Покачал головой гном. Девушку. Лиер перестал улыбаться, чувствуя, как просыпается ярость. Неблагодарные карлики нашли его слабое место. Ученица была последним, что ещё связывало его с миром живых, одна из немногих вещей, отделявших его от кровавого безумия. Прошу, не надо смотреть на меня так, будто думаешь, как бы оторвать голову. Моя смерть ничего не изменит. Здесь две сотни лучших воинов. Спасти ученицу силой не удастся даже тебе. Как ни печально это признавать, рыжий пёс прав. Перебить такую толпу гномов не по силам даже личу. Однако, лир потянулся к мертвецам, но стоило им пошевелиться, как на голову каждому обрушился тяжёлый молот. Связь прервалась. Я готов заменить собой девушку, предложил лич. Дай мне поговорить с таном. Я уже говорил, мы не можем рисковать оскорбить владыку, предлагая ему падаль. Отверг жертву даг. Значит, я просто убью остальных магов. Сможете ли вы меня остановить? Может быть, у тебя это и выйдет, но скорее нет. В любом случае, девку умрет и ты вместе с ней. У нас есть предложение получше. Я слушаю. Лир уже с трудом сдерживал желание вырвать врагу глотку, погибнуть, забрав как можно больше врагов, не самый лучший выход. Твоя ученица займёт последнее место на столбе, но мы не будем торопиться. Фарон исчез, и никто не может призвать дракона раньше срока. У тебя есть 3 дня до его появления. В полдень третьего, как и договорено, прилетит дракон, и будет поздно что-то менять. Продолжай. Не знаю, откуда люди узнали о нас, но за нами идёт погоня. Довольно крупный отряд, среди них есть маги. Приведи их в ущелье, что в полудни пути к востоку. Захвати одного из магов живьём, и мы отпустим и тебя, и твою ученицу. Если слово о тебе не врёт, ты справишься с этим делом. Не так ли, Лииртень, первый архимаг Айтала? Что, если там не окажется подходящих магов или они погибнут? Значит, боги отвернулись от тебя. Можешь попытаться выкупить девку уже у дракона. Вы и с ней сами виноваты, не стоило убивать того мага. Ну, так что скажешь? Лич улыбнулся, и от этой улыбки гному стало не по себе, проклятая нежить. Да, передай терагдару, что я согласен. Не нужно так орать, расслабился дак. Я передам твои слова. А вот это вряд ли. Лич взмахнул рукой, и голова гнома покатилась по камням. Тело еще несколько секунд стояло фонтанируя кровью. К тому моменту, как оно рухнуло, Лиера уже не было. Причем момент самого исчезновения никто из гномов не заметил. Не в пропасть же он спрыгнул, в самом-то деле.